Глава 16. Роман с отцом сидел за столом на маленькой кухоньке в доме покойного мастера и ужинали. Жареная картошка с луком, глазунья, солая бутылка хлебного самогона. Немецкие рзац-продукты приелись, захотелось нормальной, натуральной еды. Самогон принес с собой старший телешев. Его люди обложили данью местного самогонщика, который поставлял им продукт отменного качества, чем тот которым он торговал на рынке. Отец с сыном, боясь, что могут выследить, встречались редко. Роман не был уверен, что подпольщики ему полностью доверяют, но тот случай со Стасюком заметно приблизил его к подполью. Роману несколько раз давали задание расклеить в конкретных местах листовки, но действовал он не в группе, а самостоятельно. Видимо, проходил еще одну из проверок через другой подготовленный тайник передавал оружие, которое находили те домовцы, и он через Валерку получал его. Но месяц назад, слава богу, что Валерка жил не в детдоме, немцы вывезли детей в военный госпиталь, где их более или менее сытно кормили и использовали в качестве доноров. Контакты с подпольщиками свелись к минимуму. Но даже сейчас ему уже известна большая часть пернатых так назвал подпольщиков Григорий Андреевич. После того, как Роман рассказал ему о кличках, используемых для конспирации. Но часть это не все. Работы впереди по выявлению всех членов подполья еще много. Роман как к местным жителям, так и к немцам относился равнодушно. Он не верил ни Гитлеру, ни Сталину. Ему хотелось увидеть вживую царскую Россию, о которой много рассказывал ему отец самому, а не по рассказам ощутить ароматы вкус невиданных апельсинов и ананасов, услышать беззаботный момент смех. Поэтому он и помогал отцу в борьбе с большевистским подпольем. Ему абсолютно не было жалко ни казнённых фашистами и их прислужниками, полицаями советских людей, и наоборот, уничтоженных во время диверсий тех же фашистов и полицаев. Роман верил рассказам отца, что еще немного и возродится была и Российская империя. Мечты, мечты, мечты. У отца последнее время упадническое настроение. Началось все после разгрома немецких частей под Москвой. Оказывается, что не так уж и зелёный хвалёный вермахт, а стойкость советских людей, как бы захватчиком не хотелось, не сломлена. Бывший белогвардейский капитан Телешев понял, что никакой Российской империи не бывать. Немцы просто этого не допустят. Не нужна им сильная свободолюбивая Россия. Им нужны рабы. Просто рабы. "Ну что, отец, России в прежнем виде не бывать?" больше риторически спросил Роман. Он и без ответа отца прекрасно все понял, но назад уже не повернуть. Оставалось лишь верить, что еще не все потеряно и вполне возможно, он еще увидит независимую и процветающую Россию. Отец посмотрел на сына пьяным взглядом и криво усмехнулся. «Все равно, сын, обратной дороги уже нет. Он словно услышал, о чем только что думал Роман. Я приложу все свои силы и продолжу мстить большевикам за смерть мамы, близких мне людей, за твое уничтоженное детство и будущее. Мстил мщу и буду мстить за то, что такую могучую российскую империю под нож пустили сволочи краснопузые. Григорий Андреевич зло выругался и стукнул пустым стаканом по столу. Наливай. Неделю назад за городом партизаны взорвали небольшой железнодорожный мост через малую речушку, и пока шли ремонтные восстановительные работы, на станции застряли два эшелона с военным грузом. Один с полными цистернами горючего, второй со средними танками. Грех упустить такой момент. Передали информацию через связных в партизанский отряд. те Кепарацы связались с Большой землей. Исходя из информации, что ошелоны простоят на станции еще как минимум дня четыре, налет авиации решили произвести через два дня. Но с Большой Земли передали просьбу, которую нужно было воспринимать как приказ подорвать первую цистерну и последнюю. Так как эшелоны стояли на параллельных путях, то тем самым решался вопрос о подсветке цели. Из отряда в город доставили две магнитных мины. Закладку решили поручить Соколу и Зимородку. Молодым парням легче это сделать, к тому же работая в мастерских паровозного депо. Роман хорошо изучил территорию железнодорожной станции. Григорий Андреевич, узнав от сына о готовящейся диверсии, не стал докладывать руководству решив, что участие сына в этой операции пойдет на пользу дела. Не о всех своих действиях старший Келеш предупреждал немецких руководителей тайной полиции. Некоторые его шаги могли очень-очень им не понравиться. Отцу Романа было все равно, какие использовать методы для выявления всех членов городского подполья, даже если для создания правдивой картинки придется пожертвовать жизнями немецких солдат. Важен сам результат. Осталось приложить последние усилия на то, чтобы Романа не просто полноценно приняли в состав городского подполья, но еще и назначили руководителем боевой группы. Прицепив мину под брюхо цистерны, Роман выставил время и незаметно вернулся на оговоренное место, где стал дожидаться напарника. Недалеко простучала автоматная очередь Бах-бах! а это уже из винтовки. «Хальт!» и снова автоматная очередь. Роман прижался к кирпичной стене, сжимая в руке парабеллум. Неужели зимородок напоролся на патруль? Напарника немцы заметили, когда он, заложив мину, выбирался с железнодорожных путей и короткими перебежками двигался вдоль полуразрушенного еще в начале войны длинного погауза. Послышался приближающийся тяжелый топот и прерывистое дыхание. Как только темная фигура поравнялась с ним, Роман схватил паренька за руку, а это на самом деле был Николай и рванул к себе прижал его к стене, пускай пока отдышится. А сам выглянул из-за угла и произвел два прицельных выстрела из пистолета. Шайзе! Простонал подстреленный немецкий унтер, роняя автомат. Бежавший рядом с ним солдат молча свалился на мостовую, мертвой хваткой продолжая сжимать винтовку. Третьим выстрелом Роман добил стонущего унтера и потянул за собой немного отдохнувшего зимородка. Уходим, давай быстрей!» Вот, вот концерт начнется!» Только они завернули за заброшенный полуразрушенный дом, как высоко в небе услышали гул моторов. Так получилось, что у непуганных немцев на станции имелась всего лишь одна зенитка. Советская авиация по непонятным причинам практически не беспокоила оккупированный город, и оккупанты мало позаботились о прикрытии железнодорожного узла от ударов с воздуха. Расчет Зенитки немного расслабился за отсутствием опасности и, приняв по порции шнапса за ужином, в данный момент отдыхал. Гул моторов усиливался. С разных сторон раздались гортанные выкрики: "Аллахым! Аллахым!" Заспанные и перепуганные зеничники, что из сил, бросились к своему орудию. Нарастая, противно завыла сирена, вспыхнул мощный прожектор, пронзая ярким лучом неба. Но в этот момент вначале сработала мина, установленная Романом. Яркая вспышка осветила стоявшие со стороны платформы с танками. Через полминуты рвануло в начале эшелона, и тут же сверху посыпались авиабомбы. Кругом все горело, взрывалось. В панике разбегались черные фигурки людей, а некоторые бежали словно живые факелы. Правда, их проки хватало всего на метра два-три. После они спотыкались и дальше уже не шевелясь догорали погребальным костром. Сбросив бомбы, самолеты развернулись и ушли обратно на восток. Только сейчас Романа обратил внимание, что у зимородка плетью болтается рука, хорошо хоть не та, за которую он его вначале тянул. Забросив его здоровую руку себе на плечи, правой обнял его за талию, а левой перехватил за кисть. Теряющее сознание зимородок поник головой и сразу подтяжелел. Роман дотащил его до ближайших руин и затянул внутрь. Сейчас немцам было не до них. Задрав на себе рубаху, он оторвал от майки полосу и ею перебинтовал парню рану. Оставив зимородка в руинах, он вышел и, осмотревшись, сориентировался. Выходило, что недалеко, в частном секторе, всего через три дома, жил один из подпольщиков, и в случае чего к нему можно было обращаться. Этот момент оговаривался еще раньше. Вдвоем, пока у немцев царила паника, притащили парня из руины в его двор. В сарае оказался замаскированный погреб, куда зимородка и опустили. Вскоре его раны занялась супруга хозяина дома. Роман благоразумно остался в погребе вместе с раненым. Ночью было очень опасно передвигаться, можно легко напороться на взбудораженных немцев. Отец, горяча, не разбираясь, могут сразу же и расстрелять. Лучше переждать ночь в погребе. Береженого, как говорится, Бог бережет. Рано утром проснулись от шума наверху. Немцы вместе с полицией прочесывали город. Видимо, сообразили, что произошла диверсия. Ходили по двору, чем-то гремели, доносились приглушенные одиночные выстрелы. Видимо, стреляли где-то дальше. Автоматная очередь недалеко от царая. Послышался громкий женский вопль. Роману показалось, что кричала жена грача. Выстрел из пистолета и вопль резко оборвался. Зимародок с просонией хотел что-то сказать, но Роман заткнул ему рот левой рукой и подал предупреждающий знак, приложив ствол парабеллама к своим губам. Молчи. Что там творится? Шепотом спросил Николай, так же как и его напарник, прислушиваясь к доносившимся сверху звукам. Не знаю, медленно и тоже шепотом ответил Роман. «Но похоже, что хорошего мало. Вроде Тамара, жена грача, кричала, хотя я в этом не уверен. Придется нам сидеть до вечера. Наверху сейчас могут облаво устроить, если уже не устроили. Пропадем, как нечего делать. Будем ждать, ничего не поделаешь. Он приблизил руку к колыхавшемуся пламени свечи и посмотрел на старенькие наручные часы. Сейчас семь утра. Хуже нет, когда не знаешь, что происходит и что делать. Хотя знаю, что делать: сидеть и ждать вечера. Пользуясь представленным нам по воле судьбы случаем, будем отдыхать. С некоторой философской ноткой подытожил роман. Ты как себя чувствуешь? Болит рука, конечно, но терпимо. В общем, нормально. Спасибо, что не бросил. Вот и хорошо. Пропустил роман слова благодарности мимо ушей. Главное, что кость не задета. Тамара тебе рану каким-то народным средством обработала и перевязала. А то и на станции тебе руку только куском своей майки наскоро обмотал. Я только брывочно помню, как ты меня тащил на себя. Как там станция? У нас получилось, разнесли все в дребезги. Вначале наши мины рванули, а потом самолеты раздолбали все знатно мы им подсветили тех двоих, что за тобой гнались, я подстрелил. Вот немцы сейчас и бесятся. Зимародок поморщился, неудачно повернувшись, и припомнил события прошлой ночи. К цистерне добрался спокойно, установил мину. Всего минуты три заняло и назад. А на обратном пути меня заметили. В темноте зацепился за какую-то железяку и грохнулся. Патруль шум услышал бегом в мою сторону. Один меня успел лучом фонарика осветить. Я бегом вдоль пагауза. Там особо не попетляешь. Меня и подстрелили. Словно палкой по руке сзади ударили. Онемело сразу. Черт, Как же есть хочется. Воды попей. Немного желудок наполнишь и обманешь его на время. Ага, мой не обманешь, будет бурчать так, что на улице будет слышно. Грустно пошутил Николай, но все же послушался совета и зачерпнул кружкой воды из ведра. После четырех часов томительного ожидания наверху послышался шум. Роман разбудил Николая и показал на противоположный угол маленького помещения. Погасив свечу, они присели на одно колено и взяли под прицел крышку погреба. Вернее, в полной темноте навели оружие на то место, где она должна находиться. Появилась узкая щель света и послышался тихий хрипловатый голос грача. "Не стреляйте, хлопцы. Это я". Роман зажёг фитилек почти полностью оплывшей свечи. Матвей Захарович, осторожно ступая и прижимая к груди чугунок и глиняный горлач, спустился вниз по лесенке. "Поесть вам принес. Только не бесутих хлопцы, что мало и без разносолов. Вот картошка вареная, еще теплая и простокваша". "И за это спасибо", радостно воскликнул Николай. "Что за выстрелы и крики были утром?" нетерпеливо спросил Роман его в первую очередь интересовала обстановка в городе, а не еда. Зимародок наоборот, сразу накинулся на картошку и кислую простоквашу. Чуть не довясь и по становой удовольствие. Ох, беда, хлопцы, вздохнул грач. Немцы взяли пятьдесят заложников из населения города и объявили, что их расстреляют. Если бандиты, что взорвали цистерны и убили солдат, сами не сдадутся, Услышав горькие слова Матвея Захаровича, Зимородок резко вскочил на ноги, и, потревожив раненую руку, едва не свалился. Грач и Роман успели его подхватить. Усадили обратно. От боли у Николая на лбу проступили капельки влаги. Он посмотрел на них и с жаром произнес. "Нужно пойти сдаться". "Что ты такое надумал? Куда вы пойдете? Людей уже не спасти их, все равно расстреляют" сколько себя зазря погубите ворон меня предупредил чтобы я за вами обязательно присмотрел мол молодые еще, горячие могут глупостей наделать в другой раз может и отпустили бы заложников но только не сейчас фашисты сильно разозлены уничтожено два эшелона и личный состав Танковые экипажи и технический персонал находились в двух пассажирских вагонах. Так это их я видел. Припомнил роман разбегающиеся фигуры в черной униформе, горели как факелы. Страшная картина. Как мне жить дальше после этого? Пятьдесят душ на моей совести. Губы зимородка задрожали. В уголках глаз заблестели слезы с отражавшимся в них пламенем свечи. «Стиснуть зубы, пересилить свои чувства и жить с пониманием того, что именно благодаря тебе целый танковый эшелон не доехал до линии фронта, а их экипажи черными головёшками еще дымятся на станции. Сурово посмотрел на раскисшего парня Грач. "Думаешь, мне легко?" продолжил он успокаивать Николая. Мне партия приказала идти работать в полицию, и я пошел. Ты себе не представляешь, как тяжело видеть презрительные взгляды соседей. Так хочется им крикнуть: "Я свой, люди! Я советский!" нельзя. Стисну зубы, и пройду мимо. Так-то, хлопцы. Захарович. Вы не ответили, что утром здесь было, напомнил ему Роман. Это ваша жена кричала. Соседка. Он вдруг погрустнел. Я и не знал, что Степанида с прошлого лета Гришку своего на чердаке прятала. Мужа? Нет. Старшего сына младшего еще года четыре назад похоронила. Болел сильно. Гришку ранили при обороне Лукьяновска. Я думал, что он с отступающими частями ушел. Теперь уже не узнаешь, не смог уйти из за ранения или дезертировал. Вот она его на чердаке и выхаживала. Немцы дом обыскивали, хотели чердака смотреть. Он в окошко и сиганул. Видно, при падении ногу подвернул. Далеко не мог убежать. Возле моего дома его и подстрелили. Сразу наповал. Степанида кричала, когда к телу сына кинулась. Ну и ее, недолго думая, тоже убили, как укрывательницу. Его форму и винтовку нашли на чердаке. Роман слушал Грача, плотно сжав губы, боясь выплеснуть наружу эмоции. Всей душой он ненавидел коммунистов, к советским людям относился с некоторым презрением. Он не забыл, как его пинали сапогами на пыльной площади городского рынка. Как стонала оборванными струнами проломленная гитара и хрустели его ребра. Но и к немцам он почтения не имел. Воспринимал их как временных попутчиков. Еще неизвестно, как сложилась бы судьба Романа, не встретив он тогда своего отца. Может, искренне защищал бы советскую родину с оружием в руках. Но случилось так, как случилось. И вскоре ему предстоит решить судьбу поверивших ему людей. Как и предполагал старший Телешев, участие сына в уничтожении шалонов и железнодорожного узла сильно укрепило его положение в рядах городского подполья. Еще немного, и он полностью раскроет всю структуру подполья. Отец Романа понимал, что после ареста подпольщиков сыну ни в коем случае нельзя оставаться в городе, где ему будет грозить смертельная опасность. Те же партизаны могут казнить предателя. Нужно было придумать, как вывести Романа из-под удара. Долго ломал голову бывший белогвардейский капитан, пока не пришла простая, но в то же время верная мысль. А что если сына сделать героя подпольщика? К примеру, во время ареста попытался сбежать, при этом ранил сотрудника тайной полиции. Что же, в этом есть рациональное зерно. Они сидели в городском парке на лавочке на ее разных концах, делая вид, что они знакомы. Время поджимало, и Григорию Андреевичу пришлось вызвать Романа на срочную встречу. «Послезавтра ночью по всем адресам, переданным тобой, пройдут аресты. Когда приедем к тебе и начнём стучать ворота, выстрелишь раза три из пистолета. Не забудь, стреляешь в воздух. Мы начнем ломать ворота и тоже стрелять. Отбежишь и упадешь возле сарая. Тебя, как убитого, схватят за ноги, выволокут на улицу и забросят в открытый кузов грузовика. Будет больно, придется потерпеть. Или надень себе еще что-нибудь под рубаху, не так спину повредишь. Ничего, выдержу. Грузовик специально подсветим фарами, чтобы соседям хорошо было видно, что тут происходит. Пусть Все думают, что тебя застрелили при аресте. Через несколько дней, уедешь из Лукьяновска, больше тебе здесь нечего делать. Старший телешев криво усмехнулся, затем добавил: "Зато в народной памяти навсегда останешься героем". Роман с жадностью, давясь и не успевая пережевывать, расправлялся с содержимым консервной банки. Большим куском белого хлеба, впитывая масло, Быстро подбирал кусочки развалившихся сардин и торопливо запихивал в рот. На исхудавшем, с впалыми небритыми щеками и заострившимся подбородком сына Григорий Андреевич без боли и со не мог смотреть. В солдатских лохмотьях, источая неприятный запах давно немытого тела, сгорбивший сидел за тощатым столом с разложенной на нем едой. Ешь, сын, ешь. Только не торопись. В барак уже не вернешься. Задачу свою ты выполнил. После помоешься в офицерской бане, побреешься, переоденешься в чистое белье и мундирование, и мы с тобой уедем. Тебе предстоит пройти курсы подготовки диверсантов в школе Абвера. Как не служившему в армии, тебе такая подготовка очень необходима, но не это главное школу тебя направляем с заданием. Как стало известно, в ней под видом курсанта находится большевистский агент. Твоя задача попытаться его вычислить. У тебя уже имеется определённый опыт по выявлению подпольных групп и в Ульяновске здесь в концентрационном лагере. Как раз в эту минуту старший телешев посмотрел на часы. В бараках идут обыски и Вскрывают, скрывают пополученная тебя информация тайники с холодным оружием. Но работа по выявлению агента Красных не означает, что ты будешь только имитировать учебу. Твоей подготовкой займутся всерьез. Отец, я хотел тебя спросить, замялся Роман. Что стало с подпольем? Я предполагал, что ты о нем спросишь. С этими словами Григорий Андреевич засунул руку во внутренний карман кителя и вытащил из него конверт с фотографиями. Дрожащими руками Роман перебирал фотографии, запечатлённые на них казнью подпольщиков. Знакомая до боли рыночная площадь, скорбная толпа горожан, окружённая немецкими солдатами и три виселицы с свисающими под ними телами одиннадцати казненных. Романа словно молнией пронзила. Когда взял в руки следующую фотографию с крупным планом, пальцы затряслись, лоб мгновенно покрылся испариной, в горле пересохло. Григорий Андреевич обратил внимание на побелевшее лицо сына и истекающие капельки пота со лба. Быстро налил полстакана коньяка и подал ему. Роман выпил алкоголь словно воду, ничего не почувствовав. Как примагниченный, он не мог оторвать взгляда от хрупкого тела зимородка, со связанными за спиной руками и туго стянутой веревкой тонкой шеи. В памяти всплыло воспоминание, как он тащил на себе Николая, точно так же безвольно свисающего с него. В следующем припомнился новогодний ужин и зимородку плетающей за обещёки с одыны в масле, как он сам минут десять назад. Роман вскочил со стула и бросился к умывальнику. Ещё не успевшая перевариться пища выплеснулась наружу, резко и противно пахнула рвотой, смешавшейся с запахом немытого тела. Обмыв лицо, шатаясь, вернулся к столу. Ничего не говоря, взял со стола бутылку с коньяком и прямо с горлышка, не отрываясь, выпил грамм триста. И тут же рухнул бы на пол. не отец вовремя подхватить его под подмышки, Роман обернулся и через заднее стекло Опеля посмотрел на ворота концлагеря, где он провел почти полгода после отъезда из Лукьяновска. Ничего не исправить, и он продолжил путь, с которого ему теперь не свернуть. Слишком уже поздно. За ним тянулась незримая цепочка трупов, которые будут его преследовать до конца жизни. У воскресенского, наклонившихся на него воспоминания, хватило тревога. Спать совсем не хотелось, хотя на часах половина второго ночи. Хорошо, что завтра воскресенье, и в доме культуры не запланировано мероприятий. Полноценный выходной. Подошел к журнальному столику, провел рукой по стоявшему на нем баяну. Живя в ФРГ, он научился игре на аккордеоне. Очень понравилось. А в России неожиданно для себя прикипел душой к баяну, на время забыв гитару. Взяв в руки инструмент, хотел было растянуть механу, взглянув на часы, поставил баян на место. Если бы заиграл то соседи, не взирая на дружеские отношения, могут и участкового вызвать. Вот в новогоднюю ночь хоть до утра на Все же нужно попытаться уснуть. С этой мыслью налил себе полстакана коньяка и выпив, улегся на диван. Не заметил, как отключился. Спал беспокойно, непрерывно ворочался, пытаясь отогнать от себя видения казненных подпольщиков и еще множество других людей, погибших по его вине. Последним приснился Валерка. Мальчуган с грустными глазами тянул к нему руки и звал к себе: "Ромка, я тебя жду".